Портфель с планами русской мобилизации лежал у меня на коленях. Я сразу запустил мотор, оставив Иуду возле ограды унылого кладбища. Черт с ней! С этой падалью! Пусть выбирается отсюда, как знает. Позже я узнал, что Стекольникова сняли с поезда сразу, едва колеса его вагона перекатились через германскую границу.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 Все эти — Ришелье, Питты, Метрнихи, Толераны, Насальроды, Кавуры, Израэли, Бисмурки и прочие политики — казались мне жалкими кавалерами, созданными ради придворных минуэтов. Политики всегда больше старались сорвать овации из публики за очередное красное словцо, но они мало думали.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 Совсем не понимаю, ради чего меня посылали во Фридрихсгаффен, эту главную лабораторию немецкого воздухоплавания, если все можно было выяснить, дома. Фердинанд Цеппелин был женат на русской подданной, некой баронессе фон Вольф, на деньги которые он и строил свои летающие чудовища, и все нужное...